Седьмое. В плотную красную штору бились солнечные лучи, и на полу в просторной спальне на толстом белом ковре лежали розовые отцветы. Михаил наступал на них подошвами босых ног и не слышал звука собственных шагов. Дойдя до окна, откинул тяжелую штору. Распахнул створки окна, В лицо дохнул прохладой свежий ветерок, И в нем явственно различался запах цветущей липы. Пытаясь пересилить тупой жар, который душил его, Михаил раздернул воротник шелковой рубахи, Оборвав пуговицы, и вздохнул на полную грудь. «Радость моя!» «Потерпи, сейчас подадут холодное шампанское», — донесся до него напевный голос из глубины спальни. Он медленно, словно через силу, обернулся на этот голос, долго всматривался и тяжело, запаленно дышал, тупой жар в груди не отпускал. Шампанское вчера лилось немеренно и не считано, Вот и приходится расхлебывать злое, удушливое похмелье. Вкрадчивый стук в дверь прозвучал едва различимо, но Мария Федоровна его услышала и отозвалась, прикрывая обнаженную грудь легким алым покрывалом. «Входите — Входите! В спальню неслышно проскользнул коридорный с большим круглым подносом который он держал на одной руке, растопырив пальцы. Не поднимая головы, коридорный ловко расставил тарелки с закусками, бесшумно открыл шампанское и, без единого звука, будто был невесомым, исчез из гостиничного номера. Михаил налил полный фужер шампанского, с жадностью выпил и, почувствовав малое облегчение, — спросил сиплым голосом. — Зачем вы меня привезли сюда, Мария Федоровна? Зачем я вам нужен? — Радость моя! Ты так обращаешься ко мне, будто нас только сейчас представили друг другу. А вчера обращался совсем по-иному, почти по-родственному. Мария Федоровна рассмеялась негромко, скинула на пол... Легкое покрывало, и оно сверкнуло в солнечном луче, словно кусок зари. Прошла по нему, сияя обнаженным телом, и остановилась напротив Михаила. Продолжая тихонько посмеиваться, попросила. — Налей мне шампанского. Чуть пригубила из фужера и прильнула к Михаилу обвила его шею мягкими руками, зашептала на ухо. «Ты неправильно спросил, радость моя. Совсем неверно. Я тебе нужна. Понимаешь? Я нужна тебе. Хочешь, повторю еще раз? Я нужна тебе. Я...» Внезапно отшатнулась от него... Накинула на себя просторный халат и подошла к окну, возле которого только что стоял Михаил. Еще шире раздвинула створки, долго смотрела на верхушки цветущих лип, а затем заговорила твердо и жестко. И хотя голос по-прежнему оставался напевным, звучали в нем теперь совсем не ласковые нотки. «На днях тебе привезут новый паспорт на имя Цезаря Белозерова, и у него, у Цезаря Белозерова, начнется новая жизнь. Я специально выбрала тебе для паспорта это имя — Цезарь. Надеюсь, ты знаком с римской историей?» «Какой к черту Цезарь? Какая римская история? Я ничего не понимаю». Он действительно ничего не понимал, словно пребывал в дурном сне, начавшемся еще вчера в уездном городишке, из которого они тайно уехали, затем продолжился уже в губернском городе, где они поселились с Марией Федоровной в самой лучшей гостинице, в просторном и богатом номере. Михаил лишь дивился обильно накрытому столу нежностям и ласкам, которые оказывала ему Мария Федоровна. Дивился и самому себе. Он был словно связанный и подчинялся беззаговорочно тем условиям, в которых столь неожиданно оказался. Пил без меры шампанское. Любил без устали Марию Федоровну и почему-то ни разу не задумался над простым вопросом, который, казалось бы, должен волновать в первую очередь — а что будет дальше? А дальше оказалось это утро. Похмельное пробуждение и напевный голос Марии Федоровны, которым она продолжала говорить, Мило улыбаясь. Наберись терпение и все поймешь. Давай присядем, позавтракаем. Наливай шампанского и внимательно меня слушай. Слушай, мой дорогой, и соглашайся. Иного выхода у тебя просто нет. На сегодняшний день, Михаил, ты обычный уголовный преступник. Тебя ждет суд и тюрьма. Или каторга. Лично я на тебя зла не держу. Маменька с папенькой, слава богу, живыми остались. Им в науку пойдет. Не беритесь, если не умеете. Да и я для них ломтик давно отрезанный. Ну, сгорело и сгорело. Свечку кто-то потушить забыл. А тятенька не проверил. Видно, пьяным, как всегда, пребывал. «Но выручила я тебя, дорогой, не для того, чтобы о сгоревшем имении печалиться. Я тебе новую жизнь предлагаю, такую, о которой ты даже и не мечтал, а зависеть все будет от твоего согласия. Ты согласен? Но я же не знаю, что мне предлагают». Мария Федоровна рассмеялась. «Поверь, дорогой, на слово, я предлагаю тебе нечто лучшее, чем тюрьма или каторга». Что ж, в этом был свой резон, и Михаил согласился, еще не ведая, на что соглашается. Дальше события закрутились и замелькали, как спицы в колесе, когда мчится телега с бешеной силой. Через несколько дней на руках у него был паспорт на имя Цезаря Белозерова. А через неделю Михаил уехал с Марией Федоровной в Санкт-Петербург, где они также остановились в шикарной гостинице. В тот же день в их номере появился прилично одетый господин, представился английским подданным Генри Кейси, и сразу же, без всяких предисловий, Начал расспрашивать Михаила, где родился, где крестился, как жил и чем занимался. Вопросы были короткие, неожиданные и с двойным дном. Михаил это сразу почувствовал, понял, что не сами ответы интересуют господина Генри Кейса, а то, как он на них отвечает. К нему присматривались, его оценивали — как же ребца на конской ярмарке только что в зубы не заглядывали оценили и скоро в номере появились уже два других господина которые не представились они тоже подолгу беседовали с михаилом а затем предложили поступить на службу в английскую торговую компанию и выполнить одно поручение Для того, чтобы его выполнить, необходимо отправиться в Сибирь. Что нужно будет делать в Сибири, не уточнили, но положили на стол бумаги, в которых черным по белому было прописано огромная сумма вознаграждения. Михаил поначалу даже не поверил своим глазам, Но господа заверили, что ошибки здесь никакой нет, и деньги уже лежат в лондонском банке на его имя. Он подписал все бумаги. И лишь тогда ему разъяснили суть поручения, которое он должен исполнить в Сибири. Михаил сразу понял, что игра, в которую его втянули, крупная и до крайности опасная. Большущие деньги за красивые глаза ему платить не собирались, но тревожные вопросы недолго его мучили. Восторг, пережитый им, когда он глядел на пылающее имение, будто возвратился и заполнил душу. А гори оно все синим огнем, почему бы и не погорцевать в опасном, но выгодном предприятии. Сама судьба открывала перед ним новую дорогу, словно говорила Не зевай. И он решил окончательно и утвердился в своем решении: Не прозеваю. А Марии Федоровне, которая упорхнула неизвестно куда, как только в номере стали появляться англичане, он даже не вспоминал. Ясно было, что она свою роль выполнила привела и сдала с рук на руки англичанам. Ну и ладно, теперь это уже не имело никакого значения. Он не знал, что после побега из имения своей тетушки Мария Федоровна претерпела множество приключений. Сначала завела роман с цирковым жонглером, вместе с цирком отправилась в Европу, там они с англером расстались а мария федоровна открыла в вене цветочный магазин и фабрику по производству чернил но дело ее скоро прогорело и тогда она познакомилась с богатым англичанином надеясь его помощью покрыть долги англичанин благосклонно принимая ее ласки долги покрыл а затем потребовал продать цветочный магазин, чернильную фабрику и возвращаться в Россию в качестве служащей английской торговой компании, той самой, в которую приняли и Михаила, теперь уже Цезаря Белозерова. Еще целый месяц прожил Цезарь, в номере петербургской гостиницы, где с ним каждый день занимались, будто со шкалером, и он из этих уроков многое усвоил, серьезно готовясь к той новой жизни, которую выбрал для себя окончательно и бесповоротно, и в которой сам хотел быть хозяином. На исходе лета он покинул столицу империи И с новым именем, с новым паспортом, снабженный деньгами, отправился в Сибирь.